Мясная муха. Яйца у нее продолговатые, и из них вылупляются личинки. Мы называем их опарыши. Если держать эти яйца в коровьем роге, то по весне они превратятся в мух. Их же охотно ест лосось. Она толстая и плотная, как человеческий большой палец.